Пьер Миль. Остров прокаженных. Кто без взыскания к высадке? На палубе Ирауади еще раз прозвучал сигнал рожка. Мунтер-офицеры повторили приказание, и примерно тридцать солдат колониальной пехоты продефилировали перед ними, вытянувшись в струнку, корректные и безупречные в своих белых с блестящими медными пуговицами и в белых шлемах с изображением якоря, знаком отличия их части. Напротив нас возвышался совершенно темный на фоне занимающийся зари остров Занзибар, гавань французских судов, направляющихся в Таматаву. Свежий утренний ветер, дувший с востока, доносил с земли всевозможные запахи, Тысячу смешанных, еле различимых друг от друга ароматов. Запах морского отлива, выброшенных на берег разбитых ракушек, рыбы, открывшихся и дышащих устриц, горький и пряный запах больших апельсинных и лимонных деревьев, запах перцового дерева, который сжет ноздри, сушит горло и ударяет в голову. Отвратительные и прекрасные запахи, смесь которых заставляет сердце прыгать от восторга, потому что они предвещают ему трепетную близость родной ему стихии, твердую плодородную землю, на которой есть дома, деревья и женщины. И в ту минуту, когда я собирался прыгнуть в одну из береговых лодчонок, я стал искать глазами Барново. моего друга Барнаво, трижды произведенного в унтер-офицеры, дважды разжалованного за неповиновение начальству и один раз за нанесение оскорбления. Барнаво, который так много скитался по свету, что перестал на него смотреть, мудро предпочитающего покой всякому движению, если только это движение не вызывается необходимостью, как, например, в тех случаях, когда он подносит стакан к рту. Барнаво, которому все известно, у которого те же пороки, что и у меня, но который их нисколько не скрывает. Барново, который всегда есть и будет солдатом, и только солдатом, и которого я люблю, как никогда никого не любил, потому что обо всем том, что приходится в жизни встречать, чувствовать, видеть, он умеет говорить ему одному свойственными словами, и так, как вы никогда не скажете. Вы встретите его на этих страницах не чаще, чем встречал его я сам, урывками в самых разнообразных местностях во время какого-нибудь неожиданного происшествия. Никто не записывал историю жизни Барново, потому что у солдата ее вообще не имеется. У солдата могут быть только истории. Он однажды родился, однажды умрет, вот и все. Его действия не имеют связи между собой. Связь заключается в единстве той работы, незаметным орудием которой он является. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как какая-нибудь большая птица, например, орел или коршун, внезапно взвивается над озером, парит над ним и исчезает? Она ведь лишь промелькнула в ваших глазах. Однако каждый раз, когда вам на память приходят гладкие виды, Безмолвные вершины, утесы, чаще Вместе с ними появляется и воспоминание о хищной птице. Такое же неизгладимое впечатление производили встречи с Барново. Он сидел у бака на куче веревок. Одна нога его была обута в старую туфлю, другая была босая, а из расстегнутой куртки виднелась загорелая грудь. На нем был, разумеется, шлем от солнца, но шлем номер второй, довольно плачевного вида, на котором заметны были следы пальцев, так как он не дал себе труда вычистить его мелом. — Вы тоже наказаны, Барнаво? — обратился я к нему. Он грустно взглянул на меня и ответил, — Нет, не наказан. Но мне что-то не хочется, просто не хочется идти в Занзибар. Вот и все. Виден был рейд, деревянные и железные пристани, большой дворец султана, который позднее был сожжен англичанами, как урок того, что находящийся под протекторатом монарх обязан не вмешиваться в дела управления. Справа от него почти в непосредственной близости начинались сады. Их раскидистая зелень доходила почти до моря, а дальше уже тянулся поселок. Бабабы со стволами, похожими на свеклу, в которую дети ради забавы воткнули ветки. Бабаб, негритянское дерево, большое, глупое, пузатое, как богатый негр. До нас доходили глухие звуки шарманки, которые кто-то крутил на набережной. За несколько грошей можно было услышать то торжественные, то сантиментальные, то страстные мотивы. Они говорили о кабачках, о женщинах, о всевозможных диких и наивных развлечениях мужчин, долго сидевших в заперти, в стальных стенах корабля и выпущенных на несколько часов на свободу. — Я повторил, не может быть, Барново, вы, наверное, все-таки пойдете? — Нет, — снова ответил он. — С меня довольно. Спасибо. И тут же продолжал. Но, ну, разумеется, там можно выпить. К тому же там всякие девочки, чернокожие, валашки, японки, индуски. Много я их перевидал в свое время, и ничего хорошего из этого не вышло. Его мучили какие-то воспоминания. Первый раз в жизни я заметил, что он с отвращением думает и говорит о них. «Варнаво», — сказал я, — «в таком случае я никуда не пойду». Но вы расскажете мне, в чем, собственно, дело?» Он начал как-то неуверенно и испуганно. Мне никогда не приходилось еще видеть Барнавора стерянным или испуганным. Был некий Рнеф. И была малютка Шати. Но он внезапно прервал себя. Нет, дело не в этом. «Знаете вы, что такое проказа?» «Проказа?» «Да». Вы, наверное, не знаете. В нашем представлении проказа была когда-то, давным-давно и больше не существует, но вы ошибаетесь. Во Франции прокаженных больше нет, но зато Африка кишит ими. И не только Африка, но и Океания, и Азия. И когда европейцы приезжают в такие страны, как та, в которой мы находимся теперь, то они подвержены проказе одинаково, как и все остальные. Вначале это как будто пустяки, даже не замечаешь. На ладонях образуются крошечные красные пятнышки. Затем все еще почти неуловимая отметина, похожая слегка на дубовый листок, а потом уже появляются настоящие пятна. А под ними что-то такое, что разъедает суставы рук, коленей, пальцев. Пятна поднимаются к волосам, появляются на лбу, наконец опухает и одновременно покрывается морщинами все лицо. Рот становится, как морда животного, уши оттопыриваются, и мужчины и женщины делаются похожими на львов. Уверяю вас, что они тогда похожи на львов. В них появляется что-то великолепное, величественное и жестокое. И они приговорены к смерти. Умирают они ужасно, по частям. Вначале отваливаются пальцы, затем суставы, локти и коленные чашки. Наконец, все остальное. Я спрашивал себя иногда, что же в конце концов остается от прокаженного хоронить? Это самая древняя в мире болезнь, единственная, которая распространена по всему свету. Европейцы болеют оспой и туберкулезом, которые здесь неизвестны. В Америке желтая лихорадка, которой у нас нет. А чернокожие умирают от сонной болезни. но проказа была всегда и всюду. Получается, как будто бы она была занесена на землю одним из первых людей в то время, когда они покидали Вавилон. «Кто вас навел на эту мысль? Барнаво удивился я. Прав не знаю», — изумленно ответил он сам. «Мне кажется, что это должно быть так». И в то время, как он слегка замечтался... В моем воображении воскресло первобытное переселение народов в ту пору, когда у людей было лишь каменное орудие, и когда они на необозримых пространствах земли основывали свои первые поселения, разнося с собой проказу, неизгладимые следы которой можно встретить вплоть до самых древних могил. Затем, при образовании отдельных рас, появились новые болезни, и ныне, когда на больших судах, Смешиваются все эти расы, невольно смешиваются и разновидности недугов, и о возможности возвращения древнего бича проказы мы как будто позабыли. Так вот, — продолжал Барнаво, — лет десять назад совсем молодым солдатом я был послан в Занзибар для приемки мулов, которых там иногда сгружали. до отправки их в малгашский край для Тананаривской экспедиции. В Занзибаре умеют веселиться. Как же там не веселиться, ведь это остановка перед смертью. Перед смертью в траншеях, вырытых в Уганде англичанами, или же в рудниках Трансваля в немецких владениях, где нет ничего, кроме желтой лихорадки, гипопотамов и немецких офицеров, чрезвычайно благородных и постоянно пьяных, и на самом Мадагаскаре, где погибло столько наших товарищей. Для того, чтобы можно было забыться, существуют бары, где пьют и женщины, все женщины, наполняющие улицы и съехавшиеся со всех концов земли. Я кутил там с Раневом. Вы ведь не видали Ранева и не познакомитесь с ним больше никогда. Сейчас узнаете, почему. Хотя весьма возможно, что он жив до сих пор. Славный малый. Своей родной сестры я бы за него замуж не выдал. Но все-таки он был славный парень. Его мать была молгашкой. Отец, вероятно, полубелый или полунегр с острова Маврикия. Но никто даже он сам этого точно установить не мог. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что брал в жены дочерей мадагаскарских и мазамбикских старшин. Это было выгодным ремеслом для тех, у кого имелся товар. Часть своего товара оставляешь тестью, которая обязуется продать его. Затем перекочевываешь в другую местность, где женишься на дочери-старшину другого племени и проделываешь ту же операцию. И когда таким образом женишься раз десять, то лет через десять можно спокойно ликвидировать и торговлю, и своих жен, и их отцов. Становишься богатым человеком, да и время проведено довольно весело». Я полагаю, что эти коммерческие предприятия и научили его непринужденному отношению к женщинам. Он был гораздо более предприимчив, чем я. Может ли быть, — любезно заметил я. Казалось, барново был польчен, но он продолжал. На улице торговцев серебром жила малютка Шати, хорошенькая, как все индуски, и даже лучше их, потому что в ней текла португальская кровь. По-видимому, Индия принадлежала когда-то Португалии. И по этому случаю она называлась Дасильва, как важная дама. Она была не лучше других, но благодаря ее белой коже в ней было больше гордости, и Ранеф ей не нравился. Это случается в жизни, тогда самое лучшее — не настаивать. Мне же кажется, что однажды вечером Ранеф стал настаивать. Я сделал знак, что понял. — И никогда, — продолжал Барнаво, — никогда я не видел такой пощечины, как та, которую он получил. — Не смейтесь, не надо думать, что пощечина в Занзибаре — это то же самое, что пощечина в Париже. Среди людей общества, то есть, иными словами, вещь, не имеющая значения. Здесь существует привилегии белого. Раневы считали белым. Вот почему барышню Драупади английской власти... Присудили либо к немедленной уплате пяти фунтов стерлингов, либо к месячному тюремному заключению. о Я никогда не забуду, как она отказывалась платить штраф, не признавая себя виновной, доказывая, что лишь защищалась и мстила за себя. Вижу до сих пор ее круглые плечи, ее платье с лиловатыми отливами, затканное золотыми цветами. Линии ее бедер и все тело трепещущее от нанесенного оскорбления. «Никогда не забуду также ее глаз», — я сказал Раневу: «Ты бы уехал, дружище». Он спросил, «Куда и зачем?» «Куда хочешь, хотя бы к твоим мадагаскарским и мазамбикским красавицам, но здесь не оставайся. Мне сдается, что история эта далеко еще не закончена». В ответ он только пожал плечами. Когда месяц спустя Драупади заняла свое обычное место за прилавком бара, я вначале подумал, что ошибся до такой степени, она казалась спокойной. Она только делала вид, что не замечает Ранева, вот и все. Мы еще более удивились, когда она несколько дней спустя после выхода своего из тюрьмы обвенчалась законным браком с одним из проказных сыщиков. Что это такое? Это выдумка англичан. Как вы думаете, можно ли было бы продолжить жить с мыслью, что проказа находится около вас, скользящая, невидимая, что ею можно заразиться от пожатия руки, от прикосновения к перелому лестницы, к любой из вещей, от того, что ты выпьешь из стакана? Прокаженные опасны не тогда, когда у них появляются пятна, отпадают части тела, когда уже издалека их можно узнать по их львиной физиономии, тогда их можно избегнуть, их знаешь». но вначале, когда у них лишь маленькие розовые пятнышки, когда они сами этого еще не знают, понимаете? Так вот есть люди, которые умеют это сразу различать, у них глаз наметан, поэтому англичане называют их проказными сыщиками. Они разгуливают повсюду, останавливаются на базарах, балагорят в лавках, болтают с вами, стоя перед прилавками, и при этом выискивают свою дичь. В ответ на их донесение белые, настоящие белые, имеют право требовать медицинского освидетельствования и своей отправки в Европу. Но местные жители и метисы, для них существует особый остров, он находится далеко. Полицейский пароход увозит их туда, и больше их никто никогда не видит. Догадываетесь ли вы, в чем дело? «Неужели Ранеф?» — спросил я. Прокаженный сыщик признал его больным. Он принял его за свою дичь. А он действительно был прокаженным. «Он-то!» — почти торжественно ответил Барново, «Клянусь вам, что он был так же здоров, как и я. Но теперь-то он, конечно, болен. Вы понимаете, почему мне не хочется видеть Занзибар?» Казалось, он вновь переживал все это и страшился пережитого. У него жестокая душа. Наивности в нем было мало. Если бы он вздумал исповедоваться, то признался бы в таких вещах, которые, может быть, заставили бы вас содрогнуться. Но такая холодная женская месть буквально уничтожила его, — он добавил. Я забыл вам сказать, что на карте этот остров прокаженных называется Фелисите. Благоденствие! Нечего сказать... Благоденствие это должно быть сущим адом.